Наступила пятница, и вся страна затаила дыхание. Везде на Фарерах отменялись концерты, собрания и культурные мероприятия, потому что умы жителей Фарер захватила заразительная телеигра «Джекпот». Главный приз в этом популярнейшем состязании достиг 1 миллиона крон. Перед выходными большое количество лотерейных билетов было раскуплено множеством увлеченных участников игры, намеревавшихся усесться перед телевизором и наблюдать за движением барабанов в надежде, что теперь наступила их очередь стать миллионерами. У разговоров о преступлении в Норвике и убийстве Халвина появился серьезный конкурент. В учреждениях и на предприятиях по всей стране это происшествие обсуждалось уже не столь жарко. Разговоры теперь велись совсем на другую тему. Люди от Сумбы до Айи хотели приятно провести время вместе и насладиться мечтой получить лёгкие деньги, ненадолго забыв о новой и страшной реальности, что даже на фарерах живут больные сумасшедшие люди, которые по каким-то неизвестным причинам могут задумать убийство человека. они-то купила четыре билета, два себе, а ещё по одному обоим детям. Йокуп был в участке, и они не рассчитывали, что он успеет прийти домой к началу игры. Полицейская работа имеет приоритет перед джекпотом, но Йокуп пообещал жене не задерживаться на работе и поспешить домой в приятную компанию с друзьями в гостиной и запеченной бараней шейкой. В доме стоял сильный легко узнаваемый запах. Съев по доброму куску фарерской баранины, родители Аниты удобно разместились в гостиной, чтобы посмотреть выпуск новостей день и неделя. Скоро должны были прийти школьная подруга Аниты Мария и ее муж Пол с двумя сыновьями и дочерью. Анита вытащила из коробки торт-мороженое и начала хлопотать, сноя по полированному деревянному полу и следя краем глаза за теленовостями. Корреспонденты побывали в Норвейке и записали интервью с начальником местной полиции Карлом О. Остё. Также была показана беседа с ближайшей соседкой, очевидно слепой и глухой старой женщиной, которая в воскресенье вечером рано легла спать. Нет, она ничего не видела и не слышала. Соседка стояла в дверях и качала головой. Это невозможно поверить, что столь ужасное преступление могло произойти в таком спокойном месте. Зрители увидели красивый участок у Стайноа и дом семьи сортировщика. Крупным планом показали грязный, давно некрашенный подоконник, снабдив сюжет комментариями о том, что в комнате по ту сторону окна был жестоко убит 42-летний Халвин. Полицмейстер Норвика подтвердил, что речь идет о преступлении, совершенном с особой жестокостью, и что погибший был заколот спицами в шею и грудь. На данный момент никто не задержан и не находится под подозрением, но полиция призвала людей, которые видели вечером воскресенья что-то подозрительное или знали о чем-либо, что могло быть связано с убийством, без промедления сообщить об этом. Семилетняя Бьерк, уже четыре раза спросившая, когда придут вор и ее семья, В этот момент смотрела телевизор. «Смотри, папа!» Бьерк узнал отца на нескольких видеороликах, где он разговаривал перед полицейским участком с двумя серьёзно выглядящими мужчинами. Без сомнения, это были сотрудники уголовного розыска. Сразу после этого у девочки ухудшилось настроение, и она задумчиво произнесла. «Может ли этот злой человек везде свободно ходить?» Бабушка подумала, что такую маленькую девочку следует оберегать от суровой реальности. «То, что случилось, совершенно не для детей», — сказала бабушка решительным голосом. «Но ты можешь быть полностью уверена, что твой папа и другие полицейские хорошо следят за преступниками и заботятся о том, чтобы у нас в Норвике мы все могли жить совершенно спокойно. И папа особенно будет заботиться о тебе, моя деточка». Бабушка посадила любимую внучку на колени, взяла ее за маленькие ручки и внимательно посмотрела в глаза. «Мы все можем чувствовать себя в полной безопасности». «Этот глупый человек, убивший Халвина, сейчас очень напуган. Он прячется где-то далеко, в полях, и не смеет выйти на улицу, потому что боится, что твой отец задержит его и посадит в тюрьму». Внучка после этого успокоилась и пошла играть дальше. «Как хорошо, когда есть бабушки и дедушки», — подумала Анита, пока носилась между гостиной и кухней и укладывала сладости на блюдо а потом поставила чашу с чипсами и домашний соус на элегантный стеклянный столик. Сразу же после этого в блюдо залезла первая детская рука. Ко стоял девятилетний Буарур, дожидавшийся своего шанса. Сортом, полным желейных конфет, он улыбнулся с победным видом младшей сестре. Та, разумеется, захотела последовать примеру братика. Анита попыталась заставить детей соблюдать меру. В любой момент могли появиться гости. Дети были достаточно взрослыми, чтобы понять, что есть так много конфет некрасиво и вредно для здоровья. Но Анита сама поступила глупо, поставив сладости на самом виду перед детьми, что могло их только раззадорить. К радости всех домочадцев вскоре во дворе послышался звук мотора, и Боарур с Бьёрк быстро выскочили в коридор, чтобы встретить семью Уйгайлоходни, пришедшую всей компанией с десятилетними братьями-близнецами и шестилетней дочкой играть в джекпот в эту последнюю пятницу ноября. Родители Аниты встали с дивана и поприветствовали вошедших гостей, попытавшись после этого потесниться, чтобы друзья Йоакупа и Аниты смогли где-то присесть. Взрослые думали только об одном. Все они посмотрели новостную программу «День и неделя», сообщившую о шокировавшем всех фарерцев преступлении. «Мне показалось, что корреспонденты купаются в горе людей. Они как собаки-щейки», — сказал Пол решительным голосом. Не были приняты во внимание ни семьи фарерцев, ни интересы следствия. Разумеется, телевидение должно следить за развитием ситуации, но я считаю, что сегодня вечером они зашли слишком далеко. Присутствующие смотрели то на Пола, то на всевозможную рекламу, появлявшуюся на экране телевизора, молча соглашаясь или вообще не выказывая интереса. Замечаний по поводу его слов не последовало, потому что сразу же прозвучала знакомая мелодия, и улыбающийся ведущий пригласил всех жителей страны на увлекательный вечер джекпота. «Выигрыш, целый миллион крон, освобожденных от налога», сказал мистер Фарреры, за последние годы ставший достоянием нации. Улыбаясь до ушей, он радостно рассказал о подарочных картах и других прекрасных призах, которые находились в числе выигрышей в этой захватывающей игре и которые можно было найти в корзинах и под крышками лотков. Теперь оставалось приготовить свою, приносящую удачу, ручку и удобно расположиться перед экраном. Все уже готово к началу первого раунда игры. Спустя полчаса с небольшим стало ясно, что в районе озера гэрваттен выигрыш не достался никому. Самые маленькие дети были немного разочарованы, тогда как взрослые просто обменялись снисходительными взглядами. В последний раз послышался звук перемешивания шаров, ведущий довольно посмотрел на многотысячную аудиторию и сделал паузу, чтобы дать победителю дозвониться до студии Джекпот. «Алло!» Кто счастливый победитель? Кто пробился на самый верх сегодня вечером? Связь была не очень хорошей. На телефонной линии послышались помехи, но затем ясно и отчетливо прозвучал голос. «Это Маримай из Эстер-Вуавура». «Маримай, это бывшая Халвина!» — вскрикнула шокированная Мария. «Вот это да! Послушай, что она говорит», — сказала Анита. «Это любопытно и даже забавно». Ведущий Джек Потта попытался выяснить, кто участвовал с Маримай в игре, И как получилось угадать все цифры? «Нас домов всего трое. Бабушка, мама и дочь», — сказала Мари Май, у которой выигрышным оказался один билет, купленный ее матерью в кооперативном магазине в четверг. «Большинство чисел достаточно быстро оказались верными. Разве что долго не доставало числа 33. Мы все были как на иголках». Мари Май решила поставить миллион на красную корзину. Закрутилось колесо, начавшее на большой скорости вращаться вокруг корзин с основными призами и полей с менее значительными подарками, пока, наконец, замедлившись, не доползло до узкого красного поля, минуя мелкие денежные выигрыши. Когда энергия колеса полностью закончилась, оно, медленно преодолев последнюю риску, остановилось у красной корзины, где виднелась картинка фарерского скомороха. Прозвучал характерный сигнал, засвидетельствовавший победу, И в трубке послышались истошные вопли. Ведущий улыбался во весь рот. «Один миллион едет в Эстервуавур! От всей души поздравляю Маримай и всех ее домочадцев! Ты показала всем фарерцам, как следует выигрывать. Но сейчас я хочу спросить, на что ты потратишь деньги?» «О май гад! Я не могу в это поверить! Меня все трясет! Ну что мне сказать? Это такая большая радость! У меня просто не укладывается в голове!» Ведущий слушал с нетерпением. На него были обращены глаза всех жителей страны. Ему следовало хорошо играть свою роль. Каждый раз счастливую обладательницу выигрыша можно было разве что услышать по телефону, поэтому люди могли только представлять, что у нее творится дома. «И ты, конечно же, выйдешь этим вечером гулять в город, чтобы отпраздновать победу», спросил ведущий с голливудской улыбкой. «Ведь сейчас везде проходят рождественские корпоративные вечеринки, где люди встречаются, чтобы поесть, потанцевать и хорошо провести время». «Я не знаю» йду ли я в город или останусь дома в общем не знаю легкомысленно засмеялась мари май в телефоне мы посмотрим но что-нибудь точно устроим спустя два суматошных часа онита и мария наконец-то присели вдвоем на кухне это была совершенно необычайная и странная неделя а вишенкой на торте стало то что победителем джекпота оказалась мари май теперь начнут распространяться сплетни что дама из Эстер-Вуавуров вместо того, чтобы скорбеть, взяла и выиграла в джекпот, в то время как ее бывший муж, отец ее дочери, лежит мертвой в морге. Маримай не могла отрицать, что раньше была замужем за этим человеком, убитым неделю назад. Одному богу известно, как такое возможно. По этой женщине нельзя сказать, что она мучается угрызениями совести или потрясена произошедшим событием. Анита налила красного вина в бокал Марии, а потом и самой себе. Никто не знает утром, где будет гостить вечером. Выпьем за жизнь. Да, которая продолжается без выигрыша в джекпот и без Халвина. Мария сделала глоток вина и посмотрела на подругу. В воздухе витал дух сарказма. Эта несостоявшаяся пара будет прекрасной темой обсуждения в вязальном клубе, причем дольше, чем всего одну зиму. Халвин, который в юные годы был для всех искусителем который играл, имея на руках только хорошие карты, из с которым никто не хотел знаться в более поздний период. Того, что Мари Май ушла от него, вполне стоило ожидать. Это было единственно верным решением у этой когда-то наивной и красивой девушки из Эстер-Вуавура. Халвин теперь мертв, а она выиграла в джекпот. Все это казалось совершенно нереальным и никак не укладывалось в голове. Ты думаешь, Мари Май имеет какое-то отношение к убийству? поинтересовалась мнением Марии Анита. Может быть, та знала что-то, что могла бы доверительно рассказать, пока они были наедине? Дорогая, не спрашивай меня об этом. Некоторые люди играют спектакль целую жизнь, их невозможно разгадать. Но я считаю странным, что первым человеком, оказавшимся на месте преступления, был отец Халвина. Сама Мария не хотела знаться с ним или называть его дядей. Все знают, что они с сыном находились не в самых хороших отношениях. — продолжила Мария почти равнодушным голосом. — Теперь Трёндур лежит, беспомощный, в больнице после ужасного апоплексического удара, случившегося с ним вчера утром. Разве всё так плохо? Анита знала, что за Трёндуром приезжала скорая помощь, но не думала, что его положение такое тяжёлое. Марию понемногу начали одолевать угрызения совести. Она ведь могла ещё раз позвонить Боргарьёрт или зайти к ней после уроков, узнать, как там сейчас ситуация. Бургарь-Йорд вряд ли имела какое-то отношение к этой трагедии. Завтра Мария исправится. Нет, не всегда легко понять, что следует думать и делать. Мог ли Трёндур действительно лишить жизни своего сына? Был ли он настолько обижен и разозлён? Но почему спится, а не ножом? Мария пролежала всю предыдущую ночь без сна, гадая, кто же убийца. Было неприятно осознавать, что у многих могли иметься резоны убить Халвина и что полиции не нужно ходить далеко, чтобы найти людей, ненавидевших его, способных на него напасть и за что-то отомстить. Ведь, несмотря ни на что, он был двоюродным братом Марии, ей следовало отогнать свои нездоровые мысли прочь. А что с рождественской вечеринкой, Анита? Нам, надеюсь, ничего не помешает организовать ее без каких-либо неожиданных сюрпризов. Имею в виду, что уже прошло много времени с тех пор, как мы заказали яхту, и нам не нужно думать ни о еде, ни о напитках ну разве что придумать себе какое-нибудь развлечение, но это, как обычно, образуется само собой. Анита могла только подтвердить, что все остается в силе. Подруги в вязальном клубе какое-то время назад решили устроить вечеринку на борту недавно реконструированного рыболовецкого судна, которое теперь превратилось в плавучий ресторан-яхта. Нет, мы просто обязаны пойти туда и хорошо провести время. В конце концов, если мы не можем в кои-то веки побаловать себя, кто это сделает за нас?